Дурной сон. Ко мне пришёл доктор и сказал: "Что же, температура нормальная. В солнечный день можете выйти ненадолго". После его ухода я заснул и видел во сне, как пришёл ко мне Шаляпин, голый, и встал около моей постели огромный. Глаза у него были закрыты, высокая грудь колыхалась. Он сказал: "Держи себя за грудь. Костя, снимись с меня камень". Я протянул руки к его груди, на ней лежал холодный камень. Я взял его, но камень не поддавался. Он прирос к груди. Я проснулся в волнении и рассказал окружающим и курову, который ко мне пришёл, про этот странный сон. "Нехороший сон", сказал Николаик-колечь. голый это не хорошо. А утром я прочёл в газете, что Шаляпин умер. Я встал, оделся, хотел куда-то идти. Лил дождь. Пришло письмо из редакции с просьбой поскорей написать о Шаляпине. Я поехал в редакцию. Трудно было писать. Слёзы подступали. Вернувшись домой, я застал у себя Петра Николаевича Владимирова, артиста балетом. Вот ведь сказал он. Фёдор Иванчу умер. Борис приехал из Америки. Я его видел. Он спрашивал о вас. Я был в доме, там не протолкаешься, масса народу. Он умер в забытии. На другой день я поехал к Шалепину в дом. Было множество народу, было трудно протиснуться. Я вызвал Бориса. Он пошёл со мной и Владимировым в кафе. Боря любил отца, и глаза его были полны слёз. На другой день днём в передней я услышал голос, который живо напомнил мне Шаляпина. Ко мне вошёл Фёдор, его сын. Он был точь в точь Шаляпин, когда я в первый раз увидел его в труфе, только одет по-другому, элегантно. Я всегда любил Федю. Он был живой отец. Увидав мою собаку Тобика, который в радости прыгал около него, держа в зубах мячик, Федя тут же стал играть с ним. Бегал, вертелся. Как он был похож на отца. В некоторых поворотах лица, в жестах. Мы разговаривали с его отцом. Когда я уезжал в Америку, сказал между прочим он: Отец мне говорил, что он бросит петь и выступит в драматических спектаклях в пьесах Шекспира «Макбет» и «Король Лир». Твой отец был редчайший артист. Его влекли все области искусства. Он не мог видеть карандаша, чтобы сейчас же не начать рисовать. Где попало? На скатертях в ресторане, на меню, карикатуры, меня рисовал, Павла Тучкова. декламировал и даже выступил в одном из симфонических концертов в филармонии в Москве в Манфреди Шумана. Восхищался Сальвини, любил клоунов в цирке, и в особенности Анатолия Дурова. Как-то раз позвал меня на сцену Большого театра и читал мне со сцены Скупого рыцаря. Увлекался скульптурой и целые дни лепил себя, смотря в зеркало. брал краски и писал чертей, как-то особенно заворачивая у них хвосты. Причём бывал всецело поглощён своей работой. Во время писания чертей держал язык высунутым в сторону. Ужасно старался. Показывал Серову. Тот говорил: "А чёрт ты не эту". Когда приходил ко мне в декоративную мастерскую, то просил меня: "Дай мне хоть собаку пописать". Брал большую кисть и мазал набираем много краски Какой был весёлый человек твой отец И как изменился его характер к концу жизни Это началось ещё в России А за границей он чувствовал себя оторванным от родной страны которую очень любил Федя ушёл Я остался один и всё думал об ушедшем моём друге Вспомнилось однажды он мне сказал Руслана я бы пел, но есть место, которого я боюсь. А какое, спросил я? Шаляпин запел: Быть может, на холменем мом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нём. Вот это как-то трудно мне по голосу. Милый Федя, всегда будут о тебе петь баяны. Никогда не умрёт твоя русская слава. И ещё вспомнилось, как-то в деревенском доме у меня Шаляпин сказал: "Я куплю имение на Волге, близ Ярославля. Понимаешь ли? Гора, а с неё видна раздольная Волга, заворачивает и пропадает вдали. Ты мне сделай проект дома, когда я спою, я буду жить там. и завещаю похоронить меня там на холме и вот не пришлось ему лечь в родной земле у Волги посреди вольной красы нашей России